Щербатый долго бродил вокруг места убийства Саныча, припарковав скрипучий велосипед возле тела. Он сосредоточенно втыкал штыковую лопату в грунт, ища наиболее подходящее место для могилы. Трудно было не согласиться с доводами Жигана, что мертвому уже все равно. Но и чистым перед совестью быть хотелось. Саныч был нужным человеком. Нужным для них, для всех, оказавшихся в этом поезде» когда по Петербургу ударили две ядерные боеголовки. И как позже оказалось, когда по всему миру ударили тысячи боеголовок. Сейчас Щербатый думал, как бы сложилась его судьба, не окажись в тот страшный миг, он рядом с этим, теперь уже мертвым, стариком. Наверное, еще хуже. Он был слаб в самоорганизации. По сути, таковым был и Клим, хоть и крепкий с виду. Жиган Тот, возможно, выжил бы и без Саныча. Но авторитет стряка признавал и он, а это что-то значило. Шум. Этого забили бы первые попавшиеся выжившие гости с юга, уже за его берцы с белыми шнурками и висевший на шее жетон с черепом и надписью 14-88 с обратной стороны. Про растерянного юношу вафана и перепуганную девчонку вообще можно не говорить». Да и те, кто жил на станции с ними и погиб либо умер в разное время, наверняка протянули дольше именно благодаря Санычу. Старик заслуживал, чтобы его похоронили по-православному, а не оставляли бородичим собакам. Он снова ткнул лопатой в землю. Прошлая ночь, конечно, была вроде без заморозков, но и это место оказалось малопригодно. Много камней и корней. Щербатый стал двигаться дальше – Понимая, что он уже сделал практически круг вокруг места гибели Саныча, но так и не подобрал место для могилы. Уйти дальше значит тащить тело этого гиганта, что было не так просто. Он воткнул лопату в грунт, сложил руки на черенке и уперся в них подбородком. «Все-таки надо копать где-то тут». Он стал медленно осматриваться, и взгляд его уцепился за какой-то предмет, лежащий метрах в 15 от тела старика среди обломков здания. Он неторопливо приблизился к данному предмету и взял его в руки. Это оказалось отломанная от ножа рукоятка. На рукоятке было написано «Щербатый».